Глава пятая Ни ответа на телеграмму, ни дочери. Однако один Вашингтон удивлялся этому и выказывал некоторую тревогу. После трех дней ожидания он спросил у леди Росмар, какая может быть тому причина, и она совершенно спокойно отвечала. «О, вы никогда не можете предугадать, как поступит Салли, ведь она настоящая селлорс, по крайней мере во многих отношениях, а селлорсы ни за что не могут сказать вам заранее, что они сделают, потому что и сами того не знают. Поверьте мне, она жива и здорова, о ней нечего беспокоиться. Устроив свои дела...» Моя дочь приедет или напишет, тогда все и узнается. Наконец, известие пришло в виде письма, которое было распечатано матерью без всякой лихорадочной поспешности, без дрожи в руках и других проявлений чувств, как бывает обыкновенно при запоздалых ответах на важные телеграммы. Она старательно протерла очки, продолжая любезно беседовать с гостем не спеша развернула листок и стала читать его вслух кенельворд кип редгаунд лет голрова айвенго колледж четверг дорогая бесценная мама россмор о как я рада вы не можете себе представить вы знаете они всегда задирали передо мною носы когда слышали о наших родственных связях и я по мере сил платила им тем же. По их словам, пожалуй, приятно быть законной тенью графа, но быть тенью тени, да еще получать при этом щелчки, это уж никуда не годится. А я постоянно возражала, что иметь за собою четыре поколения предков-торгашей, каких-нибудь педлеров да макалистеров еще куда ни шло но быть вынужденным сознаться в таком происхождении благодарю покорно. — Итак, ваша телеграмма произвела действие циклона. Рассыльный вошел прямо в большую приемную залу, которая называется у нас Робройской, и торжественно произнес распев «Депеша, леди Гвендолин Селларс!» — Ах! Если бы вы видели сборище этих хихикавших и болтавших аристократок из-за прилавка, внезапно окаменевших на месте! Я скромно ютилась в уголке, как и подобает Цендриллионе. Прочитав телеграмму, я попробовала упасть в обморок, и это бы мне удалось, если бы я успела приготовиться, но все случилось совершенно внезапно. Впрочем, не беда. И так вышло хорошо. Прижав платок к глазам, я побежала, рыдая в свою комнату, как бы нечаянно уронив телеграмму. Но все же на один миг я посмотрела краешком глаза на подруг, и этого было мне достаточно, чтобы увидать, как они вырывают одна у другой поднятый листок. Потом я полетела дальше в мнимом припадке отчаяния, веселая в душе, как птичка. Тут меня осадили изъявлениями участия. Визиты были до того многочисленны, что мне пришлось принимать посетительниц в гостиной мисс Августе Тембльтон Ашмар Гамильтон. Моя же собственная комната, где могут поместиться всего три человека с кошкой в придачу, оказалась слишком тесна для нахлынувшей публики. — Еще до сих пор я продолжаю быть предметом общего внимания по случаю траура и защищаюсь от попыток навязаться мне в родственники. И представьте себе, что первой явилась ко мне с соболезнованиями эта сумасбродная девчонка с Кимпертон, которая постоянно подразнивала меня, играя роль самой важной особы в колледже на том основании, что кто-то из ее предков когда-то был Макалистером. Право, это одно и то же, как если бы самая ничтожная птица в «Зверинце», Вздумал отчеванец своим происхождением от допотопного птеродактиля. Но попробуйте угадать, в чем состояло мое величайшее торжество. Ни за что не угадаете. Вот в чем. Эта глупышка и две других постоянно оспаривали одна у другой первенство, по званию, конечно. Из-за этого... Они чуть не уморили себя голодом, потому что каждая старалась встать первой из-за стола. Причем ни одна из них не доедала своего обеда, а норовила вскочить посередине, чтобы оказаться во главе остальных. — Хорошо. Целый день я провела в уединении, как будто предаваясь печали, а на самом деле мастерила себе траурное платье. Но на следующий вышла к общему столу, и что же? Как бы вы думали, эти три надутые гусыни сидели себе преспокойно целый обед. Уж они чавкали-чавкали, лакали-лакали, ели-еле, вознаграждая себя за долгий пост, так что глаза у них замаслились и все время смиренно ожидали, когда леди Гвендолин соблаговолит первое подняться из-за стола. Да уж! Могу сказать, теперь на моей улице праздник. И представьте, ни одна из наших пансионерок не имела жестокости спросить, каким образом у меня оказалось новое имя. Одни воздержались от этого из человеколюбия, а другие — по иным соображениям. В настоящем случае в них сказалась не природная доброта, а строгая выдержка. Это я их вышкалила так отлично. Когда я покончу здесь все старые счеты и в достаточной степени упьюсь воскуряемым мне фимиамом, то соберу свои пожитки и приеду к вам. Передайте папе, что я так же люблю его, как и мое новое имя. Какая счастливая идея пришла ему. Впрочем, у него никогда не было недостатка в счастливых идеях. «Ваша любящая дочь — Гвендулин». Гаукинс потянулся за письмом и бросил на него взгляд. «Хорошая рука», — заметил он, — «уверенный, твердый и смелый почерк. Видно, что ваша дочь бойкого характера». «О, все они бойкие, селларсы, то есть, я хочу сказать, были бы такими, если бы их было много». Даже и бедные латерсы не повели бы носов, будь они селлорсами, я подразумеваю чистокровными. Конечно, и в них билась та же самая жилка и даже очень сильно, но между фальшивым долларом и настоящим все-таки большая разница. На седьмой день после отправки телеграммы Вашингтон в задумчивости вышел к утреннему завтраку, но тут же очнулся, охваченный внезапным спазматическим восторгом. Перед ним появилось самое восхитительное юное создание, какое он когда-либо встречал в своей жизни. То была Салли Селларс, леди Гвендолин, приехавшая ночью. И ему показалось, что на ней самое хорошенькое, самое изящное платье, какое только можно себе вообразить, что оно превосходно сидит на молодой девушке и представляет, чудо изысканного вкуса по своему фасону, отделке, мастерскому исполнению и ласкающей гармонии цветов. А между тем это был простенький и недорогой утренний туалет. Теперь Гаукинсу стало понятно — Почему, несмотря на вопиющую бедность, обстановка в доме Селарсов отличалась такой привлекательностью, так ласкала глаз и производила такое умиротворяющее впечатление своей гармонией? Перед ним была налицо сама волшебница посреди чудес, созданных ее руками, и придавала своей собственной персоной настоящий колорит и законченность общей картине. «Дочь моя, майор Гаукинс, приехала домой разделить печаль родителей. Прилетела на скорбный призыв помочь им перенести тяжкую утрату. Она ужасно любила покойного графа. Обожала его, сэр, обожала!» «Что вы, папа, да я его никогда не видела!» э «Правда, правда, я хотел сказать это о ее матери». «Я обожала эту прокопченную треску, этого беспутного мямлю, этого... Ну, да не ты, а я боготворил его. Несчастный, благородный малый, мы были неразлучными того... Послушайте, что он мелет. мельберисе Мель... Росмар...» «Никогда мне не привыкнуть к этому мудреному имени. Ни один, а тысячу раз ты говорил мне, что этот злополучный баран...» «Ну, хорошо, хорошо, я перепутал. Я хотел сказать это про кого-то другого. Теперь и сам не знаю про кого. Но не в этом дело. Кто-то действительно боготворил покойника. Я это отлично помню. И еще...» — Папа, я хотела бы пожать руку майору Гаукинсу и познакомиться с ним поближе. Я вас отлично помню, майор, хотя была еще ребенком, когда мы видели с вами в последний раз. Мне очень, очень приятно возобновить наше знакомство, ведь вы для нас все равно, что родной. И, сияя приветливой улыбкой, она пожала ему руку, выразив надежду, что и он не забыл ее. Такой растрогал вашингтона который в благодарность за него готов был уверить девушку что он отлично помнит ее даже лучше собственных детей но факты очевидно говорили противное а потому у него в довольно несвязной речи как-то само собою вырвалось откровенное признание что ее необычайная красота поразила его что он до сих пор не может прийти в себя а потому не вполне уверенно помнит ли ее или нет. Этот ответ заслужил Вашингтону расположение красавицы, и они стали друзьями. В самом деле, красота этого прелестного создания была редкого типа. Она заключалась главным образом не в глазах, не в форме носа, рта, подбородка, а в гармоническом сочетании всех отдельных частей. Настоящая красота! зависит более от правильного размещения и точного распределения линий, чем от их множества. То же относится и к цвету лица. Комбинация красок, которая при вулканическом извержении придает прелесть ландшафту, может обезобразить женское лицо. С ее приездом семейный кружок оказался в полном составе, и было решено приступить к официальным поминкам. Они должны были начинаться ежедневно в шесть часов вечера, время обеда, и кончаться вместе с обедом. — О, наш род, майор, такой важный и знаменитый, такой славный, что непременно требует королевских, скажу даже императорских поминок. э, -э леди Гвендолин ушла. Ну, все равно, мне нужна моя книга пэров. Я сейчас принесу ее сам и покажу вам кое-какие подробности, которые дадут вам яркое понятие о том, что такое наша фамилия. Я просматривал Бюрка и нашел, что из 64 незаконных детей Вильгельма Завоевателя, милая моя, не принесешь ли ты мне эту книгу? Она на письменном столе в твоем будуаре. Так вот». Я говорил, что только дома Сент-Альбанов, Бекле и Графтонов стоят выше нашего в общем списке. Вся же остальная британская знать тянется длинной вереницей за нами. Ах, благодарю вас, миледи! Теперь мы возвращаемся к Вильгельму и находим... — Письмо! — Превосходно! Когда ты получил письмо? Вчера вечером, но я заснул, не дождавшись вас. Вы вернулись так поздно, а когда я пришел сегодня к завтраку, мисс Гвендолин, она, право, отшибла у меня всякую память. Чудная девушка, чудная! Знатное происхождение сказывается и в ее поступе, и в чертах, и в манере, но посмотрим, однако, что пишет тот. Это ужасно интересно». — Я не читал письма, э-э, Роем, э, мистер Роем, э милорд, произноси как можно отрывистей, так принято в Англии, я сейчас распечатаю. — Ну, теперь давайте посмотрим. — А, вы знаете, кому? Думаю, что я знаю вас. Подождите десять дней, приеду в Вашингтон. На лицах обоих приятелей... Выразилось разочарование, наступила пауза. Потом майор произнес со вздохом. «Но ведь мы не можем дожидаться денег десять дней». «Нет, малый ужасно безрассуден. Ведь с точки зрения финансов мы совсем сидим на мели. Если бы можно было дать ему понять тем или другим способом, что нам не втерпешь». «Да-да, вот именно». И что если бы он соблаговолил пожаловать поскорее, это было бы с его стороны большим одолжением, которое мы, которое мы сумеем оценить. Именно, и как нельзя лучше вознаградить, разумеется. Это сейчас подденет его, говоря по правде, если в нем бьется человеческое сердце, если ему не чужды гуманные чувства к ближнему, он явится сюда в двадцать четыре часа. «Перо и бумагу! Сейчас за дело!» Друзья набросали двадцать два различных объявления, но ни одно из них не годилось. Все они имели одну слабую сторону. Если прибегнуть к сильным выражениям, Пит сейчас раскусит, чем это пахнет. У него явится подозрение, а в более мягкой форме выйдет сухо и не произведет надлежащего действия. Наконец полковник бросил все дело и сказал. Я заметил, что в подобных литературных упражнениях, чем больше стараешься замаскировать свое настоящее намерение, тем менее это удается. Когда же вы беретесь за писание с чистой совестью, не имея надобности что-либо скрывать, вы можете настрочить целую книгу, в которой сам черт ничего не разберет так сочинители и делают гаукинс также отложил в сторону перо и оба решили как нибудь извернуться чтобы можно было подождать десять дней они даже развеселились потом немного имея впереди кое что определенное разве нельзя призанять денег под предстоящую награду или как нибудь дотянуть до получки а тем временем будет усовершенствован способ материализации, и тогда конец всем печалям. На другой день, 10 мая, случились, между прочим, два знаменательных события. Останки благородных арканзасских близнецов отплыли из Америки в Англию по адресу лорда Росмара, тогда как лорд Росмар сын Киркут брайт Ланновер, Маджори Бэнкс, Селларс, Виконт Берклей отплыл из Ливерпуля в Америку с тем, чтобы передать свои права на графскую корону настоящему лорду мелбери Селларсу из Росмортоуэрса в округе Колумбия в Соединенных Американских Штатах. Этим двум кораблям, имевшим такую связь, Предстояло встретиться пять дней спустя посреди Атлантического океана и разойтись, не обменявшись приветственными сигналами.